Сьюзан и Уна вышли из двери в скале и двинулись по тропинке, ведущей через заросли эрадодендронов, прочь из долины. Солнце касалось горизонта, воздух был теплый, хотя рядом лежали вечные снега. В устье долины ручей падал с утеса, с такой высоты, что вода приземлялась каплями, вроде дождя. Сьюзан вскарабкалась на скалу и села ждать. — Ангмарпорг далеко, — сказала Уна. — Нас подвезут. На небе уже проступали первые звезды. — Звезды очень красивые, — сказала Уна. — Ты правда так думаешь? — Я учусь так думать. Люди считают, что звезды красивые. — Дело в том, что... Ну, бывает, смотришь на Вселенную и спрашиваешь, а как же я? А Вселенная тебе отвечает, а что ты? Уна вроде бы начала обдумывать эти слова. — Ну, а что ты? — наконец спросила она. Сьюзанг вздохнула. — Вот именно. И снова вздохнула нельзя думать о каком то одном человеке когда спасаешь мир нужно быть холодным расчетливым негодяем ты как будто кого то процитировала отозвалась уна кто это сказал одна полнейшая идиотка сьюзен попыталась подумать о чем нибудь другом и добавила мы не всех истребили там внизу где то еще бродят ревизоры это будет неважно спокойно ответила уна посмотри на солнце и оно садится и Это значит, что в мир хлынуло время. Тело требует своего. Скоро мои, мои бывшие коллеги, растерянные и обращенные в бегство, устанут. Им придется уснуть. Это все понятно, но... Я сумасшедший, мне это известно. Но когда это впервые случилось со мной, меня охватил невыразимый ужас. Ты можешь себе представить, каково это? Для разума, которому миллиард лет, существовать в теле обезьяны, надстроенной над крысой, которая развелась из ящерицы. Ты можешь себе представить, что вылезает на волю из темных углов? Что ты пытаешься сказать? Они умрут во сне. сьюзен поразмыслила. Миллионы лет мышления точного, логичного. И тут мутное прошлое человечества обрушивает на тебя все свои ужасы одним махом. и почти стало жалко ревизора. Почти. Но ты не умерла? Сказала она. Нет. Мне кажется, я отличаюсь. Понимаешь, Сьюзан, отличаться от других – это ужасно. У тебя не появились романтические надежды в связи с этим мальчиком?» Вопрос возник неоткуда. И защиты от него не было. На лице Уны виднелись только забота и беспокойство. «Нет», – ответила сьюзен К сожалению, Уна, кажется, не освоила некоторые нюансы человеческого общения. В частности, она не понимала, что определенный тон собеседника означает немедленно прекрати вопросы на эту тему или я пожелаю тебе чтобы тебя днем и ночью жрали гигантские крысы сознаще меня возникали странные чувства в обществе того из них который был часовщиком порой когда он улыбался он был нормальным мне хотелось помочь ему потому что он был такой одинокий и печальный в таких вещах не обязательно сознаваться отрезала сьюзен откуда ты вообще знаешь слово романтический я наткнулась на кое какие стихи Уна в самом деле смутилась. «Правда? Я никогда не доверяла поэзии», — сказала Сьюзен. «Огромные великанские голодные крысы». Мне она показалась чрезвычайно интересным явлением. Как могут слова на бумаге иметь такую силу? Без сомнения, быть человеком невероятно сложно. Это искусство вряд ли можно освоить за одну жизнь, — печально произнесла Уна. Сьюзен кольнула чувство вины. Уна, в конце концов, не виновата. Люди учатся таким вещам, пока растут, неписанным законом, а у Уны не было случая расти. — Чем ты теперь займешься? — спросила она. — У меня есть очень человеческое желание, — ответила Уна. — Если я могу тебе чем-нибудь помочь. Позже она поняла. Это одна из таких фраз, наподобие «как поживаете». Люди предположительно понимают, что она на самом деле не требует ответа, но Уна и этому не научилась. — Спасибо. Да, ты в самом деле можешь помочь. — э Прекрасно, если я хочу умереть. На фоне заката к ним приближались какие-то всадники.